в это время относится ещё более острое сатирическое проявление ненависти Байрона к королю Георгу. Опубликованное через 5 лет после написания, это стихотворение нисколько не утратило своего политического значения. Документ этот полностью называется так: "Стихи, написанные на случай, когда автор видел его королевское высочество принца-регента, стоящим между гробницами Генриха VIII и Карла I". в королевском склепе в Винзере. Священных усыпальням суровым известная в гробницах здесь лежат бездушный Генрих с Карлом безголовым. Меж ними видит третьего мой взгляд. Он жив, царит, вершит свои желания. Во всём король он, кроме лишь названия. Карл для народа, Генрих для жены тираном был. А в нём воскрешены те два тирана вместе. Смерть и право напрасно в нём свой прах смешали право. Два царственных вампира, соединясь, восстали вновь, и царствует их сила. Бессильна смерть, извергла нам могила опять в лице Георга кровь и грязь. В 1813 году появились новые произведения Байрона: поэмы Гиур и Невеста из Абидоса. Через год вышли поэмы Корсар и Лара. Разрывая смиренные традиции Чайльд-Гарольда, Байрон теперь воспевает разбойника. Он трагически освещает центральную фигуру поэмы Гиур. Он завязывает узлы таинственных психологических сплетений героя. Он заинтриговывает читателя поисками мотива глубоких страданий этой человеческой личности. Историки литературы дают всевозможные генетические толкования этой поэмы. Некоторые пытаются тему великодушного разбойника возвести к старой литературе профессиональных сказочников, будто бы уже во времена римского императора Тифтиния Севера существовал прообраз байроновского Гюра в виде героя повести Разбойники Феликсе. Исследователи могут найти немало остроумных догадок о том, что разбойники Александрийского романа предвосхитили байронивского героя, или о том, что примерившиеся рыцари легенды о Круглом столе и короле Артуре, Валентин из двух феронцев Шекспира, старый герой Шервудского леса Робин Гуд, а может быть, даже и новая редакция Робин Гуда в виде Неда Лудда, наконец, Карл Мор Шиллера и Гец фон Берлихенген Гёте. Все благородные разбойники проложили дорогу Байроновскому Гиору, разбойнику и великодушному добровольному отверженцу человеческого общества. Во всяком случае, необходимо установить одно, что Байрон не занимался такими большими поисками, и разбойник Феликс времён римских императоров был ему неизвестен. Но ему была известна английская действительность, и сам он всё больше и больше с ней ссорился. Не имея возможности её преодолеть, он мужественно не хотел сдаваться и капитулировать. Одиночный бунт превращался в грустное сознание своей оторванности. Отсюда мировая скорбь, побег от человеческого общества на лоно пустынной, прекрасной природы в чужие страны. Хотя и там он не находил покоя. Однажды он писал: "2 июля будет год, как мы покинули Альбион. Мне надоела моя родина". Но я не нахожу страны, которую мог бы ей предпочесть. Я влачу свои цепи, не удлиняя их при каждом переходе. Я похож на того весёлого мельника, который никого не любит и никем не любим. Для меня все страны одинаковы.